Инесс и ее супругу отвели в большую спальную комнату к явному неудовлетворению Бернарда, не представляющего, как он будет жить рядом с этой женщиной. Жоакин, осмотревший ногу, заявил, что все идет нормально, и Бернарда скоро поправится. На вопрос, зачем нужно заказывать новое инвалидное кресло, бараканец засмеялся и сказал, что с этим креслом Бернарда поправится в два раза быстрее. Первый вечер они ужинали в компании с Вильмой Кастро и почти не разговаривали друг с другом. Бернардо с ужасом ждал, когда наконец ужин закончится. Он представлял себя, как он будет прыгать на одной ноге, пытаясь снять брюки или доковылять до ванной комнаты, и настроение сразу портилось. Поздной ночью они вернулись в свои апартаменты. Большой трехкомнатный номер был приготовлен врачом. Для молодоженов, после традиционных пожеланий спокойной ночи, все разошлись под миром. Когда за ними закрылись двери, Бернардо подъехал к телевизору, достал пульт и включил его. По телевидению уже не передавали ничего. Местные станции заканчивали свою работу довольно рано, и он с раздражением выключил телевизор. Затем, развернувшись на своем кресле, подъехал к холодильнику, открыл его и... Инес следила за ним молча, ничего не говоря. Хотите что-нибудь выпить, спросил Бернард. Нет, покачала она головой. Мне кажется, вы напрасно так нервничаете. Что вы имеете в виду? Я оставлю вас в спальне одного, можете не беспокоиться, я не стану вас стеснять. Могу переночевать и на диване в гостиной. Он улыбнулся, потом расхохотался. Следом за ним засмеялась и Анна. "Согласитесь, это смешно", сказал наконец Бернардо, чувствуя себя в таком дурацком положении. "Не нужно так всё утруждать. Достаньте лучше что-нибудь выпить. Там должен быть какой-нибудь сок, хотя здесь есть некоторые сложности с другими напитками". Он достал пакет с свежевыёным соком и осторожно открыл его разел два стакана, подъехал к женщине, протянул один стакан иныс. Здесь нет вашего вина или вашего шампанского, с улыбкой сказал он. Не нужно так всё усложнять. И села она на небольшой диван прямо рядом с ним. Конечно, вам неприятно, что у вас такая рана, но ничего страшного не произошло. Мы проведём здесь всего несколько дней. Насколько я могу судить, за это время ваши люди сумеют переправить в Сальвадор необходимые оружей. Откуда вы это знаете? удивился Бернард. Мне звонил Мануэль, ответила женщина. Он сказал, что мы пробудем на Кубе всего несколько дней, до 4-го-5-го июня. А потом можем спокойно возвращаться обратно в Мексику. За это время они сумеют сделать всё необходимое. Почему вы не сказали мне об этом раньше? Он просил сообщить вам об этом уже на Кубе. Может, он беспокоился за ваши отношения, думал, что вы можете сорваться и не поехать на Кубу. Точно не знаю. Но в любом случае нам нужно провести здесь не так много времени. Вы вполне можете потерпеть. Что мне ещё остаётся делать? пробормотал Бернардо. Вам не кажется, что вы опять недостаточно вежливы? спросила Инес. Вы стоите здесь с таким видом, словно отбываете наказание. Простите, мне наоборот кажется, что я вас стесняю. Не будем об этом говорить. Но согласитесь, что в моём дурацком положении можно просто сойти с ума. Согласна, но это не значит, что нужно быть таким меланхоликом. Постарайтесь всё-таки успокоить. Будем считать, что я уже успокоился. Хотя странно, что вы, женщина, уступаете мне спальную комнату. Может, я лягу на диване? Не будем об этом, идите лучше спать. А вы не хотите спать? Я пойду навещу Габриэлу. Несчастная девушка. У меня сердце болит, когда я о ней думаю. Вам не кажется все это странным? Тихо спросил Бернардо. Что именно? Но и нелепое ранение в Мадриде, это непонятное убийство Элфреда, никакой логики в действиях противной стороны так не бывает. Кто-то целенаправленно идёт по нашему следу, убирая близких вам людей.